Глава 11. Назад в прошлое. Часть 1. Эмили стояла в центре мастерской Майкла Вурса, сияя, как самый драгоценный камень. Сначала они съездили в салон красоты, сделали прическу и свадебный макияж, затем приехали на финальную примерку. Платье было готово на 90%. Остались сущие пустяки. Курочка моя. Твой жених увидит себя и влюбится снова. Ева согласно кивнула. «Это действительно так. Эмили выглядела изумительно. Самая утонченная и роскошная невеста этого года. Уж Ева толк в этом знала. Она не просто листала журналы и изучала тренды свадебной моды. Она видела невест и их наряды. И образ мисс Эмили Хоук безукоризнен». Ева расправила нитку кремового жемчуга и аккуратно надела на невесту. «Вообще улёт». Она не могла поверить, что платье, которое она создала на бумаге и в 3D-эскизе, сейчас перед ней. Смогла бы она повторить работу Майкла? Сложно сказать. У него многолетний опыт, но в любом случае для нее это успех. «Майкл, ты просто золото!» – воскликнула Эмили довольно. «Ева, если бы не ты, этого чуда просто не случилось бы. Ты такая умница!» Все у тебя в руках горит. Талантище. Она права, курочка. Майкл обнял его за плечи. Ты первый модельер, с кем мне было легко работать. Наверное, потому что я не модельер. Улыбнулась она. Как раз об этом. Ты ведь обожаешь Прада? Да, воскликнула Ева, но тут же добавила. Но ну и твои вещи очень люблю. Все рассмеялись, а Майкл благосклонно кивнул. Это само собой разумеется. Об этом пока никто не знает. Но Раф Симмонс назначен вторым креативным директором в Прадо. Да ну. Мы с Рафом давно дружим. И я порекомендовал ему взять на пробу в Милан одного молодого талантливого дизайнера. Кого же? Шепотом выдохнула Ева. Неужели? Тебя, курочка. Воскликнул он, а Эмили обняла ее и поцеловала в щеку. «Ты знала?» – изумилась Ева. «Знала, конечно, и очень рада за тебя». я сжала ее руку. Как же ей благодарить ее? Если бы Эмили не заметила ее эскизы, если бы не познакомила с Майклом Вурсом, если бы не поверила в ее талант, ничего бы этого не было. Я вспомнила Шона, и все случайности, все неловкие моменты, тактильные контакты с ним. По-хорошему, это подлости и предательство. Пусть не катастрофичное, но все же. Эва мысленно пообещала самой себе, что никогда больше не допустит даже малейшего намека на интимность в отношениях с Шоном. Нет, с Шоном престли клиентом ее агентства. Ты подумай, готова ли ты лететь в Милан? Отъезд подготовь. Конечно, конечно. Эва тряхнула волосами. «А когда нужно лететь?» «Как раз в начале сентября, вот, возьми». Майкл притянул ей визитку. «Позвони Рафу, он в курсе, и сам все расскажет». «Спасибо, правда. Я так благодарна вам обоим». Ева не верила, что это происходит с ней, но была счастлива. Почти. Вечером ей позвонил Натан и пригласил на ужин. Ева была рада. И ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь невероятной новостью. С родителями нельзя. Их еще необходимо подготовить к возможному отъезду или даже переезду за океан. Сару и Ирину, особенно Рину, начальнице все-таки, нужно будет тоже сначала прощупать. Ведь Еве придется уволиться. она, не лукавия и не нахваливая себя, кадр ценный и приносит агентству хорошие проценты потому что бюджеты, проводимых ею свадеб, очень приличные. «Хочешь, приезжай ко мне», – пригласила Натана Ева. Одеваться не хотелось, тем более она уже начала делать салат с курицей и поставила в духовку французские булочки. Замороженные, естественно. Не сама тесто делала. Натан быстро согласился и приехал тоже быстро. Они ели салат, смотрели последний сезон «Игры престолов», Ева взахлёб делилась новостями. «Я тебя поздравляю. Это действительно очень круто». «Ну, а как у тебя дела?» Поинтересовалась Ева, что она всё о себе да о себе. «Нормально». Натан взлохматил темные волосы и посмотрел на нее умоляюще. «Намечается уикенд у деда в Принстоне. Меня приглашают вместе с тобой». «В смысле со мной?» «Мы же как бы встречаемся, забыла». «Да помню я, помню, но как-то неожиданно все это». Его за этим обтекаемым словом спрятала страх и растерянность. Ехать в Принстон к семье Пристли – это самоубийство. Доминик Пристли заплатил ее матери, чтобы замять скандал и прекратить возможные претензии семьи Киарик к его внуку. «Нет, нет, нет!» «Да мы собирались еще в прошлые выходные, дедушка сейчас плохо ходит» а бабушка не оставляет его. Они практически не выбираются в Нью-Йорк, а подготовки к свадьбе узнают только по телефону, но требуют личного отчета. Шон предложил устроить уикенд в Принстоне и взять подруг. «Что?» – не поняла Ева. «Шон?» – «Это он предложил меня пригласить?» «Можно и так сказать». Он озвучил, родители поддержали. «Теперь не могу отвертеться. Ева». Натан сложил руки в молящем жесте. «Поехали, пожалуйста. Обещаю сделать все, чтобы ты не пожалела». его задумалась, но не о том. «Вот значит как. Шон хочет заманить ее в родовое гнездо, где он ее унижал, чтобы повторить, чтобы раз и до смерти». его воинственно вздернула подбородок. «Она поедет». и навсегда закроет этот вопрос. Она пока не представляла, как это сделает, Но сделает обязательно. Там все началось, там и закончится. Хорошо, прикрою тебя. Только поедем на моей машине, ладно? Идет. Ну и остановлюсь я у себя дома. А то еще мне с мамой придется объясняться. В пятницу они выехали в первой половине дня. Все, что можно было успеть до поездки, Ева уладила. Остальное распихала на понедельник и вторник. Главное, она позвонила личному помощнику мистера Рафа Симпсона и назначила встречу. После нее все решится. Шон и Эмили выехали еще вчера вечером, а родители уже гостили в доме Доминика Пристли пару дней. В общем, Еву и Натана ждали. Все внимание будет сосредоточено на них. Особняк на Гаррисон-стрит был ровно таким, каким она его запомнила, словно время совершенно не невластно здесь. Даже воздух пах ее юностью, а еще осенью. Август, как первый месяц осени, теплый и ласковый. Но уже чувствовалось, что лето умирает. Первые листья упали на подстриженные клумбы, а газон устал. Хоть сколько его не поливай. Ева припарковалась у ажурных кованых ворот, заезжать во двор не стало. Ей еще домой заскочить надо. Они с Натаном вышли и, переглянувшись, шагнули на враждебную территорию. Нет, для него она, конечно, мирная, но изображать того, кем не являлся, мало приятного. Ну а для Евы все очевидно. Дом утопал в зелени и выглядел очень уютно. Большая терраса, арочный вход, теплый бежевый камень и красная черепичная крыша. В патио, которое Ева разглядела, приблизившись к парадному входу, как раз сейчас сидел Шон и курил кальян. Салют! крикнул Натан, отвлекая от плотских наслаждений. Высокий бокал с каким-то хитрым коктейлем и тарелку с сыром они тоже заметили. Шон неспешно убрал ноги с соседнего кресла и стукнул по наушнику в левом ухе. «Как доехали?» – спросил у Натана. Но Ева видела, что смотрит он только на нее. «Отлично! Только есть хочется!» Натан схватил с тарелки кусочек сыра. «Эта бабушка не видит, что ты грязными руками ешь». И снова посмотрел на Еву, пытаясь поймать ее взгляд. «Приветственный коктейль?» «Спасибо, я за рулем». Вежливо отказалась, в первый раз действительно прямо взглянув в его лицо. После последней встречи Ева испытывала противоречивые смешанные чувства. Она ненавидела его, но внутри от этой ненависти все сжималось, И ныло от боли. «А где все?» – поинтересовался Натан, оглядываясь. «Пьют на террасе кофе и обсуждают свадьбу». «Ладно, тогда мы пошли знакомиться». Натан наклонил маленький чемодан на колесиках и снова взял Еву за руку. «Ты на два дня с чемоданом?» – удивился Шон. «А где твои вещи?» – мягко обратился к ней. «В машине». Бросила Ева, не видясь больше на медовые речи и ласковый голос. «Я живу на Мур-стрит, забыл?» «Я помню». Они все отправились на террасу, где собралась семья Пристли. Ева мысленно приготовилась ко всему, от ядерной войны до восстания машин, но волосы все равно поправила в нервном жесте. Сегодня она решила никого не шокировать и все экстравагантные наряды оставила в Нью-Йорке. Она и надевала ты очень смелое сочетание, чтобы шон свою челюсть чаще на пол ронял. Простое трикотажное платье миди, сидящие по фигуре, с открытыми руками и высокой горловиной. Симпатично и комфортно. А то, что цвет яркая фуксия, извините, но я ей всегда безумно шел. А вот и натан! воскликнула ухоженная симпатичная старушка лет 80 с хвостиком. Голубой блузон, светлые брюки с лампасами, модная стрижка и блеск для губ. А бабуля присли в теме. Наконец-то она обняла его крепко и выразительно, но в хорошем смысле слова, посмотрела на Еву. Представишь нам свою подругу. Бабушка, дедушка. Он кивнул им обоим. Познакомьтесь, Ева, к Яре». Ева, мой дедушка Доминик. Он указал на приятного пожилого мужчину в поло и белых теннисных шортах. И бабушка Марта. «Очень приятно, мистер и миссис Присли». Она пожала им обоим руки, отметив, что Марта улыбается, а Доминик смотрит с неприкрытым любопытством. После обмена любезностями поднялась такая шумиха. Эмили принялась рассказывать про увлечение Евы дизайном одежды со всеми подробностями. А Дженнифер Пристли про организацию в целом. Ева, где ваши вещи? Воскликнула Марта, заметив, что ни сумки, ни чемодана у нее нет. Вы разве не на весь уикенд к нам? Миссис Пристли, я сама из Принстона и остановлюсь у родителей. Из Принстона? Задумчиво повторила Марта. Ева, Джем Макьяри, случайно, не ваша мама. Да, моя. Занервничала Ева. Вот и все. Час икс настал. Дом, ты слышал? Это дочка твоей ненаглядной Джеммы. Ева ошикнула от удивления. Чего? Не в этом смысле, рассмеялась Марта. Хотя я уже начинаю ревновать. Она с хитринкой посмотрела на мужа. А вот Ева напротив боялась смотреть. Особенно на Шона хотя было бы неплохо узнать, что он обо всем этом думает. «Мы, когда выбираемся в город, постоянно ужинаем в Челлини. Дом обожает, как готовит ваша мама. Джем Макьяри там шеф-повар», — пояснила для тех, кто не понял. «О!» — только и ответила Ева на это заявление. «Так вот какая дочка у Джема Кьяри, произнес Доминик Пристли бросив едва заметный взгляд на Шона. «Ты похожа на мать, девочка. Правда. Тебе нужно было стать манекенщицей? Все подиумы были бы твоими». Я возордилась от комплимента, не найдя, что ответить. «Спасибо Эмили, которая выручила. Тогда бы у нас не было такого свадебного организатора». Я улыбнулась, но на самом деле к разговору больше не прислушивалась. Она была абсолютно растеряна, потому что не ожидала такого приема, и что ее мать вполне мирно общается с дедом Шона. Тоже не ожидала. Что же это? Пышная женщина в переднике поставила на стол еще приборы и принесла горячий ароматный чай, лимонад в запотевшем графине и сэндвичи с тунцом, лососем огурцом. Перекусить перед ужином. Беседа потекла ровно и весело, и даже Ева влилась в компанию. А вот Шон напротив... Поднялся и отошел подальше. «Перекурить». Он достал стик, вставил и медленно затянулся, наблюдая, как Натан легко обнимает Еву за плечи, как она улыбается всем вокруг, кроме самого Шона, естественно. Он нахмурился. После того, как она пульнула ему перевод, он понял, что Ева всерьез обиделась. «Нет, обиделась не то слово. Она была зла». Растерянно, обиженно и, судя по приписке к платежу, его Шона ненавидела. «Ева, конечно, язвила», — отвечала хлёстка, но по факту проглатывала все его выпады, а в этот раз не выдержала. Он снова нахмурился. Не думал, что это так сильно зацепит его. Шон успел привыкнуть к ее лукавым взглядам, остротам и подколкам. Сейчас казалось, что она Просто терпит его. Ждет, когда сможет развязаться с ним. Она ничего не говорила, но он чувствовал это. Дед что-то оживленно рассказывал. Ева улыбалась. Шона не удивляла та легкость и открытость, с которой его дедушка, знавший больше других в истории с Евой, принял ее. Он был добрым и отходчивым, особенно в отношении красивых женщин. А Ева была потрясающей красавицей. «Все нормально?» Эмили обняла его со спины. Шон коротко ей улыбнулся, снова цепляясь взглядом за пару на диване. «Шон!» – мягко начала она. «Тебе не нравится Ева?» Он медленно повернулся. Это первый раз, когда она спрашивала о его отношении к их свадебному организатору, а не к ее работе. «Нет, как раз наоборот. Ева нравилась ему». И это проблема, почему не нравится, произнес он. Просто я не уверен, что эти отношения честны. Брось! воскликнула Эмили. Я вы прекрасный специалист и милая девушка. И я знаю, но одно доверить ей организацию свадьбы, другое принять в семью. Они пока только встречаются, возразила Эмили. Натан взрослый. Перестань его опекать. И вообще. Если их отношения несерьезные, то вряд ли продолжатся после отъезда Евы». «Какого отъезда?» – не понял Шон. «Какого, мать его, отъезда?» «Я не говорил тебе?» – удивилась Эмили. «Майкл помог. И Ева поедет работать с младшим помощником Рафа Симмонса в Италию». «Кого?» «Что еще за нахрен?» – выругался Шон про себя. «Это известный кутюрье». Он назначен креативным директором в Прада. Ясно, задумчиво ответил Шон. Может, хочешь прогуляться перед ужином? Парк в квартале отсюда. Они со всей этой предсвадебной суетой совсем перестали бывать вдвоем, разговаривать перестали. Сначала вещи разберу, она поцеловала его в губы. Придется как подросткам, ночевать в разных спальнях. Мы каждую ночь спим в разных спальнях, заметил Шон. Они только трахались в одной, хотя трахались, это очень громко сказано. Эмили рассмеялась и ушла, а он задумался, глядя ей вслед. Он ведь любил ее? Эмили была ближе любой другой женщины, даже матери и бабушки. Они были любимыми, родными, а Эмили была другом, родственной душой, что ли, но... В последнее время его очень беспокоят эти пресловутые «но», которых, увы, больше, чем одно... Шон заметил, что дед поднимается, еще одна родственная душа, и берет его под руку. И куда они собрались? Он с интересом пошел за ними, сопровождая до кабинета. Интересно, что за секреты? Шон зашел ровно через минуту, снова путаясь в чертовой шторе. Зачем вообще в кабинете дополнительная комнатка с густой портьерой? Я обещал твоей маме, что Шон к тебе близко не подойдет. Услышал Шон. А он ко мне близко и не подходит. Ева явно улыбалась. Дед хмыкнул. Затем серьезно произнес. А теперь скажи, девочка, что между вами тогда произошло? Твоя мама настроена очень враждебно. Шон говорил, что ты сама. Он замелся, прежде чем произнести. Ты сама была не против. «Мистер Престли». «Я не буду изливать вам душу, это было давно и вообще. Но могу вас заверить, все, что произошло между нами, произошло по взаимному согласию». «Я так и знал. Просто хотел услышать от тебя, Эва, «Дед начал воодушевленно. Я слышал, ты прекрасный дизайнер и мастер на все руки. Эмили тебя так хвалит. Она и сама просто чудо. А открыть свой бизнес не думала?» «Странно, что никто из мальчиков не предложил тебе проинвестировать старт». «Я предлагал». Шон наконец вошел. Но Ева сказала, что замужем за Натом будет богаче. «А как одно мешает другому?» Не понял Доминик Присли. Шон предложил мне финансирование в обмен на расставание с Натаном. «Рубить правду, так рубить». Мистер Пристли обвел всех задумчивым взглядом, затем тихо рассмеялся. «Если ты выйдешь за Натана, я буду счастлив, правда?» Ева бросила взгляд на Шона. Он отчего-то выглядел обиженным. «Видишь, никто не против наших отношений, кроме тебя», — заявила Ева. Шон нахмурился, но с ответом не спешил. Точнее, не спешил озвучивать вслух... То, что понял сейчас. Ева – член семьи? Постоянно рядом, но в качестве жены брата? Да ни за что. Я так понимаю, планы у тебя изменились? Ты ведь в Италию уезжаешь? Ева чего-то смутилась. Сказал так, словно очередную претензию в лицо бросил. Это еще не точно, но я надеюсь. Проговорила и обратилась к Доминику. Мистер Присли, мне нужно домой заехать. Ева поднялась. «Я была очень рада познакомиться с вами, правда?» «И я, Ева, и я. Передавай матери привет. Ты же приедешь на ужин?» «Да, конечно». «Отлично. Шон, подвези девочку». «Не нужно, я на машине». «Тогда проводи». Шон протянул руку, помогая подняться, а Ева не стала игнорировать исключительно, чтобы не обидеть его деда. Зачем ему знать, насколько черная кошка пробежала между ними, из замерла на все восемь лет». «И когда ты собиралась рассказать?» Шепнул Шон, когда они вышли в злосчастный закуток со шторой. Ева тут же выдернула руку. «О чем?» Спросила, не скрывая истинного отношения и желания поскорее освободиться от его конвоя. «О своем отъезде?» «А зачем? Или ты ковровую дорожку собрался до трапа расстелить?» «Ева». Рано празднуешь победу. Она даже слушать его не стала. Я еще никуда не уехала. Но если так не терпится выпить шампанского за мой отъезд, в понедельник смс-ну. Я выдернулась, путаясь в тяжелой бархатной портьере. «Кто здесь это повесил?» – воскликнула она. «Кому надо, тот и повесил», – бросил Шон. Видно, грызться друг с другом особенность их генетического кода. «Ужас!» Ева резко сдула с лица упавшую вьющуюся прядь и дернула острым плечиком. В этом освещении у нее кожа сияла, а еще манила проверить, настолько ли она бархатиста, как кажется. «Тебе идёт этот цвет», — только и сказал Шон, хотя в голове было совсем другое. «Правда?» — Ева невинно округлила глаза. «Тебе нравится?» «Очень». «Значит, вычеркиваю Фуксию из гардероба». Она выскочила за дверь, оставив Шона в полной путанице. И в шторе, и в собственной жизни.